Глава седьмая. Побег. Вепрь и Ник выбежали на площадь и заозирались по сторонам. У входа стояла трехдверная Нива Кэпа. «За мной!» Вепрь открыл водительскую дверь и, несмотря на свои внушительные габариты, проворно уселся в кресле, шаря рукой под рулем в поиске ключей. «Погнали!» Двигатель рыкнул, машина рванула с места, взвизгнув шинами. Ник захлопнул свою дверь уже на ходу. «Сначала ко мне. Нику забрать надо». Ник ухватился за рукоять над дверью на резком повороте. «Собраться не успеем». «Так ты, ули вообще не собирался ни разу», — усмехнулся Вепарь. «Однако же выжил как-то. Давай, скидываю тебя у дома, еду к себе, на обратном пути забираю. Да и вещей много не тащите, чайный переезд устраиваем». «Заметано!» – кряхтя произнес Ник, сильнее сжимая ручку после очередного опасного маневра. Ника сидела боком на заднем диване, забравшись на него с ногами и облокотившись одной рукой на спинку кресла, с тоской смотрела через окно двери багажника на отдаляющиеся стены восточного. Он стал, если и не родным, стабом-городком. то тем местом, где она совсем недавно была счастлива. Просто жила со своим мужчиной и строила дальнейшие планы. А теперь что? Обратная дорога заказана? Смогут ли они вернуться домой или придется скитаться по улью в поиске убежища? Это слово резануло сознание, так как не ассоциировалось у Ники с полноценной жизнью, а только местом, где можно обрести лишь спасение. Такую судьбу она не готова была принять. — Я могла бы вас вывести из стаба без этой спешки. Хоть через час, хоть к вечеру. Еще и сопровождение организовали бы, как миленькие, — буркнула с досадой девушка. — Стоило бы только щелкнуть пальцами. — Я в твоих способностях и не сомневаюсь. Думаешь, мы не справились бы с охранением? — хмыкнул Ник. — Да, видел, как Ник может на расстоянии вырубать противников. Через некоторое время очухались бы. — Просто подставлять парней не хочется, или применять силу против своих же. Я надеюсь еще вернуться в Восточный. Вепрь тяжело вздохнул. — Крестники должны вернуться домой. Только вот вас пристрою для начала в надежное место. — И куда мы едем? Девушка все же повернулась к собеседникам и попыталась улыбнуться Нику в отражении зеркала заднего вида, встретившись с ним взглядом. Но в глазах ее легко читался страх и смятение. «Ты не переживай!» Ник подмигнул и легко кивнул ей головой. «Мы двигаемся в одно спокойное проверенное место». «Деда никак проведать собрался». «Давненько не виделись, да и Нику познакомлю». «Может, оно и правильно. На востоке потише будет. Но не схорониться там. Дальше придется двигаться». Вепрь со скучающим видом рассматривал проплывающий пейзаж через открытое окно. Но тут взгляд его остановился в какой-то точке. К машине через огромное поле быстро, наперерез, приближалась парочка матерых бегунов. Но едва достигнув полотна дороги и завидев внутри рычащей металлической коробки вепря, замерли в оцепенении. Рейдер пригрозил им огромным кулачищем, отчего те тут же опрометью бросились в обратном направлении. Здоровяк на эту реакцию тварей удовлетворенно хохотнул и прикрикнул им вслед: Чешите отсюда, шельмы! Эштемля! В салоне автомобиля короткая молчаливая пауза разорвалась едва сдерживаемым смехом. Зараженные улепетывали со всех ног, забавно оглядываясь назад, высматривая великого и ужасного вепря. — Вепрь, они что, внезапно вспомнили, что задолжали тебе в прошлой жизни? — звонко отсмеявшись, пошутила Ника. — В той не знаю, а в этой пару с паранов это уж точно! — хмыкнул в бороду вепрь. «Интересно, они стали понимать твои слова или просто общий посыл, так сказать, почуяли?» «Ник, ну, послать я еще и не так могу по матушке!» Вепрь с довольным видом гоготнул сам себе, развалившись в кресле. Ника прыснула в ладонь от этой простоты старшего и поудобнее разместила за спиной удачно прихваченную в дорогу подушку. В маленьком багажнике машины едва уместились наскоро собранные продукты питания. преимущественно длительного хранения. Палатка, автомат с боезапасом и немного одежды. Особенно нерационально был размещен топор вепря. Его пришлось запихнуть по диагонали под наклоном, а иначе он не поместился бы. Свой пистолет, подаренный когда-то Кэпом, Ника вместе с кобурой сняла с пояса и убрала в рюкзак. Минимальным обязательным правилом безопасности в улье означающим примерно следующее – Никогда не расставайся с личным оружием, в данный момент можно было пренебречь. Девушка надвинула на лицо кепку и закрыла глаза. Теперь можно подремать. Путники затихли. Ник облегченно вздохнул. Дальнейший путь не предвещал никаких трудностей. Машина неспешно увозила их от нависших над ними неприятностей».